— Едете в Дейнсбери, милорд? — спросил Питер. — Есть какие-то мелкие дела в имении, требующие вашего присутствия? — Нет, Питер. Целью моей поездки будет не Дейнсбери. Тогда, милорд, у меня нет ничего неотложного, кроме нескольких извинений в ответ на приглашения, которые пришли в ваше отсутствие. «Вы рассчитываете вернуться к балу, устраиваемому графиней Девоншир?» Линтон усмехнулся. «Нет, Питер, боюсь, к тому времени меня еще не будет в Лондоне. Очень жаль, конечно». «Конечно», — эхом повторил было Питер, в глазах которого мелькнуло понимание. «Секретарю прекрасно известно отвращение» питаемая его светлостью к обязательным нудным визитам, которыми был наводнен лондонский светский сезон. «Теперь приступайте к работе, Питер», — сказал граф. «Но прежде предупредите Бетфорда, что я буду ужинать в 6 часов у себя. Пусть накроет стол на двоих». «Само собой разумеется, что во время ужина никто не должен меня беспокоить». Питер поклонился, представив себе, какой ужасный переполох вызовет распоряжение графа на кухне. Шеф-повар готовился подать хозяину дома совершенно фантастический ужин, но при этом никак не рассчитывал на еще одного гостя. Тем более, что времени до шести часов оставалось в обрез. Изящная двухместная коляска, запряженная парой чистокровных рысаков темно-каштанового цвета, дожидалась у парадного подъезда. Конюх атлетического телосложения, державший лошадей под усы, увидел выходящего на крыльцо графа, снял шляпу и низко поклонился. Тот слегка кивнул в ответ и окинул недовольным взглядом сначала улицу, а потом, поморщившись, посмотрел на небо. Действительно, день выдался не из лучших. Хотя дождь к тому времени перестал, над городом нависли угрюмые тучи, и все вокруг выглядело серым и неприветливым. «За лошадьми как будто был прекрасный уход Томас», — одобрительно сказал Линтон, беря у конюха вожжи и вспрыгивая на место кучера. «Благодарю, ваша светлость, но будьте осторожны, в них сегодня словно дьявол вселился». «Ничего», — усмехнулся граф. «Отойдите с дороги!» Конюх отпустил лошадей, и те рванули вперед, чуть не сбив его с ног. Однако граф одним движением кистей рук натянул поводья и заставил пару повиноваться. Коляска гордо выехала на площадь. Томас с некоторой тревогой смотрел ей вслед. «И...» Оглянись, Линтон, он заметил бы, как в окне второго этажа шевельнулась занавеска. Из-за нее за графом внимательно следили большие карие глаза. Мадам Лутье, содержавшая большой магазин одежды на бон стрит чуть не упала в обморок от отчаянного крика влетевшей к ней служанки. «Его светлость у ваших дверей!» Посмотрев в окно, мадам действительно увидела графа Линтона, выходившего из коляски. Для него это была вынужденная остановка. Томас просил не перетруждать сразу лошадей. Однако магазин мадам Лутье подвернулся Джастину очень кстати. Он открыл дверь и вошел. «Милорд, какая честь для меня!» — приветствовала вошедшего стройная молодая хозяйка, бросив на графа пронзительный взгляд. «Чем мы могли бы вам услужить? Мне нужно платье для молодой леди, платье для визитов. Милорд мог бы мне сказать «возраст леди».